Занятый оживленным разговором, мы не сразу пригласили Связного от Кравченко. Что он особенно важного мог сообщить? Наверное, опять жалуется на недостаток оружия. Связной напомнил о себе, передал через дежурного, что командир велел ему не задерживаться, вручить сводку и сейчас же обратно. Это был хлопчик лет девятнадцати в подпоясанной сыромятным ремешком домотканной свитке. В картузе, точь в точь таком, какие носили у нас до революции уличные торговцы фруктами. За ремешок были заткнуты рукавицы, кнут, рядом с ними висели две ручные гранаты. Хлопчик отдал честь, а потом вдруг снял картуз и поклонился в пояс. «Что, не учил тебя разве командир, как надо рапортовать?» «Так точно, учил. А зачем же ты кланяешься? Так в хате же». «Значит, ты командира в хате не видел?» «Ни. В хате я не был с того року, я каратель нашу хату спалил». «Ну а где сводка?» Хлопчик полез в сапог и достал измятую бумажку с кодированным донесением. Пока я разбирался в цифровых обозначениях, связной улыбался во весь рот. «Ого! Ошибка, наверное! Посмотрите-ка, товарищ Егоров!» Егоров прочитал вслух. «С 8 по 14 августа Подорвано 9 эшелонов противника. Из них один ремонтный поезд, который подорвался в ночь на 15 августа на мини-замедленного действия. Всего за 31 день подорвано 22 эшелона. Общий перерыв движения в результате действия отряда 154 часа. «Брехня!» – сердцем воскликнул Тарасенко. «Что тут стало со связным? Он побледнел». Весь подобрался, улыбка мгновенно сбежала с его лица. Казалось, он кинется на Тарасенко. Но хлопчик только набрал в грудь воздуха и с шумом его выпустил. Сдержался. «Говори, говори!» — подбодрил я его. «Наш командир?» — ни колы, ни бреши! — воскликнул он с жаром. «А ты что, сам эшелон и считал?» — с усмешкой спросил его Тарасенко. Связной не удостоил его ответом даже не повернулся в его сторону. «Надо разобраться», с сомнением покачивая головой, сказал Егоров. «А я кажу, винникол колы, не бреши», – повторил связист. Чтобы охладить его пыл, я приказал ему выйти. Разобраться действительно следовало. Если б я не знал, что Кравченко без серьезного повода хмельного в рот не берет, решил бы, что донесение он писал под влиянием винных паров. Кто-то из штабных работников батальона проговорил как бы про себя. Позавчера Кравченко передали указание о подготовке материалов к награждению. «Э, бросьте!» – сказал я. Сказал, но тут же подумал, что сведения, которые дают большие отряды, тщательно проверяются. И к Болицкому, и к Маркову, и сюда, к Тарасенко ездили товарищи из штаба соединения. У Кравченко же... Никого не было, как не тяжело подозревать заслуженного командира в очкавтирательстве но проверить его донесение необходимо. В сущности, что я знаю о характере Кравченко, подумал я. Он сдержан, хладнокровен, но бывает резок, аккуратен, исполнителен и, безусловно, храбр. Но ведь Кравченко – разведчик с большим стажем. Качества, которые я подметил, могут быть вовсе и не качествами его характера а всего лишь профессиональными признаками. «Сколько тола он у вас получил?» – спросил я Егорова. «Я как раз об этом-то и думаю, товарищ Федоров. В последний раз отправили ему 100 кило. Из них 20 я взял у него в долг», – сказал Тарасенко. «Тогда», – продолжал Егоров, – «тем более странно. За все время 180 кило. Если считать по нормам Болицкого, надо 15-20 килограммов на эшелон». Никак не получается. Ладно, на месте поговорим. Вы тут оставайтесь, товарищ Егоров». Распрощавшись с товарищами, я вскочил в седло и приказал связному ехать поскорее. Приходилось мне бывать и в крупных соединениях, и в небольших отрядах. Все они в чем-то походили друг на друга. Сперва задержат на заставе, проверят, потом протоптанной дорожкой подъезжаешь к лагерю и у штабной палатки или землянки видишь снующий народ. Если ночь, как сейчас, у костра сидят, полулежат, беседуют дежурные. Командир вскочит, пойдет навстречу. А тут мы учуяли уже дымок костра, а заставы все нет. Вдруг связной его фамилия Горбузенко сказал громким шепотом.